Осак смотрел, как двадцать семь Астартес обновляют свою клятву шестому воинству, и как еще тридцать семь приносят ее впервые, отвергая тридцать второе. Он смотрел, как они стоят на коленях в пепле ритуальных костров, символизирующих сожженный хурт, и как вокруг них беснуется пламя. Он улыбался, глядя, как на правых ладонях им сначала наносят ритуальные татуировки или шрамы в виде открытого ока. а после облачают в перчатки с таким же глазом. Он смотрел на вновь сформированную пятую фалангу шестого воинства, на его фалангу. Асак улыбнулся, глядя на правую руку, по локоть, украшенную разноцветными языками пламени. Лугаль! Лугаль Асак! Повелитель ночи, ставший командиром у несущих слова. Он-то думал, что такое невозможно. А потом он посмотрел на гниющие темно-зеленые небеса. спочивающуюся от заразы почву и больные горы. Он улыбался, когда планету утягивала в варп, и голос раптора присоединился к ликующему воплю его фаланги, а тот влился в полный исступления рёв всего воинства. Планета погружалась в варп, чтобы выпасть в каком-нибудь шторме и стать обителью демонов и бежавших еретиков со всей галактики. И несущие слово оставались на ней, готовые побороться за свои жизни с дерзкими демонами, решившими забрать их души, ведь и то, и другое принадлежит богам и воинству.